«Да был у нас заказ со стороны», — небрежно сообщила моя подруга-прачка. «Одна из этих девиц отдала свой плащ в стирку, а сама завела новый, а старый так и остался у нас. И, гляди, пригодился». Я кивнула. «Вот сдача». Элли сыпала монетки на кровать. «И смотри, не бери вина с буфета. Я туда тоже опия накапала, чтобы твои вертихвостки спали без задних ног». Элли терпеть не может других фрелин. И это неудивительно, если вспомнить, как они грубят, когда она забирает их грязное белье. Мы с мазу подождем тебя у кухни, продолжала она. Если луна поднимется, а ты так и не прибежишь, мы сами пойдем взглянем на сэра Джеральда. Он уже у святого Мартина в часовне. Да, думаю, вряд ли его заруют, прежде чем расследование закончится. Элли вскочила с кровати. Схватила с пола пару смятых ночных сорочек, засунула их к себе в сумку и бросилась в коридор. Я почистила зубы, переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды и натянула поверх всего этого ночную рубашку. В коридоре послышались голоса леди Сары и Мэри. «Скоро начнутся мои ночные приключения, а сейчас притворюсь-ка я спящей». ФЕВРАЛЬ Шестнадцатый день. Год от Рождества Христова, 1569. Вечер. Часы пробили пять. Да поможет мне Господь, во что же я влипла. Боюсь даже вспоминать, как была сердита Ее Величество. Правда, благодаря тому, что она меня отослала, я могу все записать. Начну с того места, на котором остановилась. Мои соседки-вертихвостки, Мэри и леди Сара, вернулись поздно, часов десять. Проиграв весь вечер в карты, они еще долго обсуждали, кто из них неправильно сдавал. Олуэн, горничная, помогла им раздеться. Потом они почистили зубы, легли в своей кровати и выпили разбавленного вина для крепкого сна, не прекращая болтать о картах. Кажется, обе они проиграли миссис Чемперноун. Горничная Олуин то развешивала их наряды, то чистила, то разглаживала, и так без конца. Мне жутко хотелось ее прогнать, но, наконец, она ушла сама. Вертихвостки уже давно храпели. Я с нетерпением ждала, пока наступит полночь, сменится караул в личных покоях королевы. Услышав, как стражники прошли мимо, Я выскользнула из кровати, оставив полог задернутым, и стянула с себя ночную рубашку, шерстяные чулки я сбросила уже давно. Потом прошмыгнула в коридор, вздрагивая от любого шороха и прячась в дверном проеме даже от кошки, прошествовавшей мимо с мышью в зубах. Сначала надо было пролезть в окно в личный сад королевы. Это мне удалось. Потом надо было пробраться в большой сад. Ворота были заперты, но я знала, что стражник прячет ключ под камень рядом с воротами, чтобы не потерять. У мусорных куч меня уже поджидали Элли и Мазу. Элли была в мальчишеской одежде. Ее ей подарила одна прачка, сын которой в прошлом году умер от чумы. Я аж вздрогнула, когда она все это рассказала. Элли припасла комплекты для меня, но я отказалась. Для нее это не опасно. Элли-то переболела чумой в детстве и осталась жива, так что второй раз уже не заразится. А мне лучше не рисковать.